«Новостной бюллетень. Броукенвилла. У вас четыре сообщения. Принято в ноль часов пять минут тринадцать секунд. Милая, это мама. Что? Да-да, и твой папа тоже тут. Мы как раз вернулись от Андерса и Гуннель». Ты их знаешь, они раньше жили напротив, а потом переехали в очаровательную виллу в Турессе. Как у тебя дела? Ты добралась до места. Там, наверное, совершенная глушь. Эми совсем безумная. Ты нашла нужный автобус. Не понимаю, с чего тебе взбрело ехать. Принято в ноль часов пять минут пятнадцать секунд». Мама продолжала так, словно и не заметила перерыва э, в деревню. «Погоди, я еще не договорила. Твой папа хочет что-то сказать, не дает мне закончить». Короткая пауза, кашель. «Сара, я надеюсь, что ты не сидишь за книжкой все время. Это же прекрасно, путешествовать. Вспоминаю, когда мы с твоей матерью...» Многоточие. «Принято в ноль часов пять минут восемнадцать секунд. Что с этими автоответчиками? Почему они не дают мне договорить?» «Ну ладно, пока. Погоди, мама хочет тебе что-то сказать. Ты всегда можешь поехать в Нью-Йорк. И если тебе там не понравится, или в Лос-Анджелес, и не плати денег вперед». Сообщение прервалось, новое только спустя три часа. Снова мама. «Сара, почему ты не берешь трубку, когда мы звоним? эми серийная убийца? Я же знаю, что это за страна США. Если тебя убили и расчленили, я никогда тебя не прощу» и если ты немедленно не перезвонишь нам, я звоню в ЦРУ. Тут папа что-то говорит на заднем плане. ФБР, да какая разница?» Когда Сара позвонила, мама все еще была в сильном волнении. «Не нравятся мне эти маленькие города», — заявила она. Они уже обсуждали это раньше. Сара потерла лоб и опустилась обратно на кровать. Комнатка была маленькой, пять на пять метров. Кроме кровати, из мебели здесь было кресло у окна, ночной столик и комод, вот и все. Обои в цветочек, которыми были оклеены стены, давно поблекли, занавески тоже были в цветочек. Выглядели они так, словно их повесили прямо перед их приездом. Для этого окна они были коротковаты. «В маленьких городах так скучно, ты же могла поехать куда угодно!» По иронии судьбы, раньше мама всегда уговаривала ее поехать в путешествие. Но теперь же она вела себя так, словно хотела, чтобы Сара осталась дома в Ханинге. Кто знает, какие там прячутся сумасшедшие. Непонятно было, что маму больше пугало. Скука или риск наткнуться на серийного маньяка-убийцу, но ее слова напомнили Саре одну вещь. «Там люди ближе друг к другу», — сказала она. «Да что ты знаешь о людях? Ты же все время читаешь книги». «И это они тоже раньше обсуждали, не один раз». Старшую дочь мама считала посланным им небом испытанием. Младшая, Юсефин, работала юристом в городском суде. Со временем ей предстояло стать адвокатом, а адвокат — это престижная профессия, предполагающая дорогой костюм. Не то что Сара, которая работала в книжном магазине в пригороде. Это все равно, что быть безработной. И даже в путешествии она поехала в американскую глушь, чтобы жить у какой-то старушки». Сара старалась не обращать внимания на то, что мама считала ее скучной. В каком-то смысле она была права, в жизни Сары не было приключений, но все равно ей не нравилось, что мама нападала на Эмми. Сара нервничала уже накануне поездки, а теперь со смертью Эммы нервы ее были на пределе. Поэтому на мамины вопросы она отвечала кратко и односложно. Мама поняла, что перегнула палку и смягчилась. «Ну, по крайней мере, тебя не убили». Сказала она это таким пессимистичным тоном, что Саре просто нечего было ответить. «А как Эмми? Она с тобой мила?» «Эмми?» «Она очень милая», — выдавила Сара. «Ну да, была милой, когда была жива». Сара вышла из комнаты и осторожно пошла по темному коридору, чувствуя себя ночным воришкой. Коридор вел к ванной и комнате Эмми. Каролина показала на дверь, когда провожала ее... Сара быстро прошла мимо двери в спальню Эмми, стараясь даже не смотреть туда. Едва ли кто-то откроет ее снова, во всяком случае это будет не Сара. На лестничной площадке она замерла и прислушалась, потом медленно пошла вниз по ступенькам. Сара останавливалась перед каждой дверью и осторожно заглядывала внутрь. «Сама не зная, что ожидает там увидеть», Вряд ли кто-то из соседей прячется за диваном. Или родственники Эмми явились, чтобы потребовать с нее арендную плату. Или призрак Эмми снует по кухне. Везде было тихо и пусто. Сара бродила по дому Эмми, касалась предметов, которых касалась Эмми. Разглядывала комнаты, в которых жила подруга. Тишина в доме пугала. Картины застывшей жизни тоже. В кухне она увидела чайник, банку низкафе и бутылку молока. Хлеб тоже остался, а в холодильнике Сара обнаружила кучу еды, аккуратно упакованной и с подписанной датой на контейнерах. Сара съела хлеб без всего, поставила чай и пошла в ванную принять душ. Смеситель был старинный. Овальная ванна тоже. Сара сняла всю одежду, положила на табурет в углу комнаты, надеясь, что она не промокнет. Занавеска в душе выглядела ненадежной. Трубы запищали, стоило Саре открыть воду, которая была чуть теплой, и отказывалась нагреваться. Сара не так себе все представляла. Приняв душ, Сара обернула волосы найденным в доме полотенцем, распаковала чемодан и вернулась в кухню. Пока что она ни в одной комнате не пробыла больше двадцати минут, за исключением гостевой, где провела ночь. Ей не хотелось нигде задерживаться. На разбор чемодана ушло тринадцать минут – На часах было пол полодиннадцатого, и Сара понятия не имела, что ей делать, на улице уже было жарко. Из открытой двери в кухне веяло запахом сухой земли и зелени, смешивавшимся со спертым воздухом в доме и запахами деревянной мебели и старых ковров. Сара присела за стул и попыталась отыскать следы пребывания здесь Эмми, но все, что бросалось в глаза, это потертые ручки шкафов и засохшие цветы на подоконнике. «Вот тебе и приключения», — подумала Сара. «Если бы Эми не умерла, они сидели бы сейчас на этих стульях и обсуждали книги и жителей города. Им было бы хорошо». Эми! воскликнула Сара, — «как ты могла так со мной поступить? Мы же собирались стать настоящими друзьями». У кухонной двери, ведущей на веранду, стояли две пары резиновых сапог разного размера. Сад рядом с кухней давно зарос, местами трава пожелтела от солнца, В зарослях Саре удалось разглядеть две скрюченные яблони. Никто их не обрезал вот уже тысячу лет. Еще там была грядка с одичавшими пряными травами. Их почти невозможно было отличить от сорняков, и две грядки с помидорами. Сара вернулась в комнату и принялась расставлять книги по дому, чтобы придать ему жилой вид. Но тринадцати книг явно было недостаточно. Дома у Сары было почти две тысячи книг. «Две тысячи книг и трое друзей», если, конечно, бывших коллег из книжного магазина можно назвать друзьями. Она начала работать в книжном в семнадцать лет. Сначала подрабатывала на летних и рождественских каникулах и во время распродаж, потом поступила в штат. Магазинчик был в получасе ходьбы от дома ее родителей, но большего Саре не нужно было». Одна из девушек в книжном утверждала, что все рассказы начинаются с того, что кто-то приехал или уехал, но никто не приходил к Саре в книжный магазин Йозефсона, и никто не приходил в сарину двушку в Ханинге, приходила только почта. Красивые письма, написанные от руки. Саре казалось, что эти письма приносят с собой частичку Айова, обещание приключений, возможностей другой вечной жизни. Но вот теперь Она здесь и чувствует только запах старых ковров и древней деревянной мебели. «Соберись, Сара», — приказала она себе. Звук человеческого голоса, даже ее собственного, ободрял. Единственным, что нарушало тишину здесь, был стук веток в окно на втором этаже и свист в старых трубах. Как так получилось, что она проехала тысячи миль, а ничего не изменилось? И жизнь Сары, и сама Сара остались прежними. Сара не могла этого понять. Все, что изменилось, это количество книг и друзей. Тринадцать книг и ноль друзей. «Соберись», — повторила Сара, но это прозвучало совсем уж жалобно. Сара знала. Люди думают, что с помощью книг она прячется от жизни. Возможно, в этом и была доля правды. Она еще в школе заметила, что когда ты читаешь книгу, никто не обращает на тебя внимания. Иногда ей приходилось отрываться от книги, чтобы увернуться от запущенной линейки или учебника, но чаще ее оставляли в покое. Пока другие одноклассники издевались друг над другом, рисовали бессмысленные рисунки на парте, писали оскорбления на шкафчиках в коридоре, Сара переживала неземную страсть, смерть, смех, новые страны, прошлые времена». Пока другие томились от скуки в школе в Ханинге, Сара была гейшей в Японии, бродила с последней императрицей Китая по узким коридорам запретного города, гуляла по зеленым холмам с Энни и другими, сталкивалась с убийствами, любила и теряла вместе с классиками. Книги были для нее защитной стеной, но не только. Они защищали ее от окружающего мира, да, но они же превращали этот мир в кулисы для настоящих приключений в жизни Сары. И десять лет в книжном магазине никак не сказались на этом волшебном эффекте. Напротив, теперь у Сары с каждой книгой было связано два воспоминания. Воспоминания о том, как она ее читала, и воспоминания о том, как она ее продала. Сара продала бесчисленное количество книг Терри Пратчета на распродажах, прежде чем, наконец, сдалась и прочитала одну из них и открыла для себя одного из самых фантастических писателей в современной литературе. Она помнила лето, когда ей казалось, что она уже почти продала книгу Уллы Карен Линквист «Грести без весел» и помнила лето тремя годами позже, когда она ее прочитала. Сара помнила темный силуэт на обложке, помнила сумерки, когда солнце село, помнила, что книга была небольшой, и что все покупатели чувствовали необходимость объяснить свою покупку. Это та дикторша с телевидения, ведущая новостей, которая умерла. Она была отличным диктором. Видимо, смерть любимой телеведущей разбила им сердце. Это была одна из тех книг, которая трогает людей еще до того, как начнешь ее читать. Сара перенесла из склада в зал больше книг Лизы Марклунд, Чем ей хотелось бы, она продавала книги Яна Гию про шпиона Карла Хамильтона в трех разных покетверсиях. версиях Она видела, как родилось шведское детективное чудо, как оно выросло и как пошло на спад. Она не помнила, когда в магазине появились книги Камилы Лекберг, но обратила внимание на карманный вариант это было характерно для Сары. Она, наверное, продала тысячи книг, может быть, сотни тысяч, но считать было бесполезно. Если бы Сара задумывалась о будущем, она бы, наверное, представляла, что состарится в этом магазине. С каждым днем она будет все серее и грязнее, как непроданные книги на складе. Будет все так же продавать бумагу для копировальной техники и стержник ручкам до скончания веков, а потом удалиться на пенсию в компании книг, которые она в течение всех этих лет приобретала со скидкой. Но магазинчик Йозефсона закрылся. Сара потеряла работу и теперь оказалась в США. Машина подъехала к дому и прервала ее размышления, чему Сара была рада. Это был священник. Пока он шел к дому, Сара потренировалась улыбаться перед зеркалом в прихожей. «Веди себя как обычно, Сара», — сказала она своему отражению в зеркале. Но она посмотрела на нее с таким трагическим выражением лица, что Сара совсем растерялась. С полотенцем на голове она напоминала перепуганную мышь в тюрбане. Она час ходила по дому и забыла снять с головы полотенце. Священник был уже на пороге веранды, так что Сара спрятала полотенце в шкаф, пальцами расчесала волосы и вышла на веранду. «Улыбка!» «Сара!» — напомнила она себе. Священник явно нервничал. Белый пастерский воротничок должен был бы придавать ему достоинство, но растрепанные тонкие волосы и оранжевая куртка портили все впечатление, одежда его выглядела так, словно ее купили на распродаже в дешевом магазине в восьмидесятые. «Смерть Эмми стала ударом для города», — сказал он. Он стоял на нижней ступеньке лестницы, словно не мог решить, подняться ему или спуститься, тяжелым ударом. «Да», — кивнула Сара, — «как она умерла». Вопрос, наверное, неуместный, но Сара обнаружила, что хочет знать. Священник же только пробормотал что-то про болезнь, значит, не несчастный случай, но смерть все равно должна была быть неожиданной. Три недели назад Сара выслала детали своей поездки, и Эмми ответила, что встретит ее в Хоупе. «Наверное, надо пригласить пастора на кофе», — подумала Сара. «Но удобно ли приглашать в чужой дом, когда ты живешь там бесплатно без приглашения?» я не знаю куда мне деться неожиданно призналась сара куда пастор занервничал еще сильнее но вы же можете жить здесь не получив ответа он продолжил эми все обожали нам приятно видеть что ее дом не пустует может вам что то нужно? еда тут запас на пару недель прекрасно а что нибудь еще вам же понадобится машина например у меня нет прав это его явно смутило «Ну, хорошо, я поговорю об этом с Каролиной». Принятие решения явно принесло ему облегчение. Быстро попрощавшись, он исчез, прежде чем Сара успела предложить ему кофе. Не успела она начать думать про кофейный вопрос, как в дверь постучался новый гость. «Миссис Дженнифер, зови меня Джен, Хобсон могла бы возглавить ассоциацию американских домохозяек». Ее темные волосы были аккуратно подстрижены, но жили словно своей жизнью. На лице застыла полубезумная улыбка человека, вынужденного много времени проводить с маленькими детьми. Джен сразу прошла прямо в кухню, поставила чайник и достала ложечки для растворимого кофе. «Я выпускающий редактор новостного бюллетеня Брокенвилла», сообщила она, гремя чашками и ложками. Сахар она нашла в одном из шкафчиков. Волосы подпрыгивали, когда Джен нагибалась. Мы пишем обо всех значимых событиях в городе. Пару лет назад у нас гостил парень из Джерси. Он хотел обрести себя. Занимался каким-то фрилансом, но не выдержал и пары недель переехал в Хоуп. От интервью он тоже отказался. Непонятно, что было для Джен хуже – уехать в Хоуп или отказаться давать интервью. Моя знакомая в Спенсере занималась… Генеалогией, сказала она через плечо. «Я, кстати, из Спенсера. Переехала сюда после свадьбы». Лицо ее напряглось при этих словах. «Ну так вот, она составляла свое фамильное древо и нашла родственников в Швеции. И была этим очень довольна. Это лучше, чем родственники в Ирландии или Германии. Я так ей и сказала. У всех родственники оттуда. Швеция куда экзотичнее». Она посмотрела на Сару и покачала головой, видимо, не сочтя ее экзотичной. «Какая у тебя фамилия? Может, вы тоже родственники?» «В жизни чего только не бывает. Да и в Швеции, наверное, не так много людей живет. Девять миллионов. У вас есть дубы?» «Дубы?» «Это дерево нашего штата Айовы. У нас тут просто фантастические дубы». «Ну, дубы у нас есть. Может, ты хотела бы передать послание для нашей газеты?» «Нет, не хотела бы. Совсем ничего? Ну, пару предложений. Первое впечатление от города. Я была только в закусочной. Придется мне самой текст написать», — сказала Джин сама себе. «Я уверена, что город тебе понравится. Не переживай», — добавила она. «Статья будет позитивной. Мне надо только придумать, что ты могла бы сказать».